Янис остался наедине со своими спутанными мыслями. Корил. «Вот дурак! Зачем так сделал?» «Обидел девушку! Что теперь будет?» Спрашивал себя, не понимал, как вырвалось. Но слово, что дождевая капля. «Упала на землю? Не найдешь!» Катя обиделась. Пришла ближе к вечеру, принесла ужин. Не говоря ни слова, поставила на стол. Даже не удостоив взглядом, поспешно ушла. Парень хотел объясниться, но понял, что бесполезно. Ни то воспитание, ни та вера. Отрезал тропинку общения с девушкой. Возможно, навсегда. Потекли напряженные дни. Янис находился между двух огней. С одной стороны Дмитрий. Знает ли он, что под кедром похоронен убитый им Климгора, с другой Катя? Он поступил с ней грубо, хотя и не хотел этого. Староверы хорошие люди, дали приют, еду, лечат. А он выглядит в их глазах неким убийцей-развратником. Впрочем, так считал он сам. Старобрядцы на этот счет не давали никаких определений. В деревне шла обычная, размеренная жизнь, они не отвергали его, но и не приближали, держали на расстоянии. Для них Янис был всего лишь человек с ветру, которому нужна помощь и только. Воздоровление протекало успешно, с каждым днем он чувствовал себя лучше, однако предложил свою помощь в каком-нибудь деле, где мог справиться одной рукой. Дмитрий выслушал с пониманием, однако категорически отказался. «Нам не можно». Я не с ней обижался. Понимал, что так и должно быть, и все же не сидел сложа руки. Попросил Никитку принести нож для резьбы. Тот сначала удивился, но потом согласился. «Поначалу у тяточки спрошу». «Убежал». Не было долго, но пришёл, принёс небольшой, с ручкой из морали у рога, клинок, протянул Янису. — Бери, покуда тячка разрешил, но потом возверни. Янис сходил за ручей, долго искал в лесу подходящее дерево. Наконец нашёл вывернутый ветром кедр, вырезал из корня замысловатые узлы. Довольный принёс к избушке, расположился на чурке у порога. Зажал в коленях правой рукой начал выбирать от корня ненужные куски. Работал долго, упорно. Никитка часто прибегал посмотреть, наблюдая за кропотливой работой. Катя притаскивала пищу искоса поглядывал в его сторону. Кто-то из староверов подходил, останавливался в нескольких шагах, стараясь понять, что он мастерит. Наконец, на второй день, к вечеру измучившись, Янис протянул мальчишке творение. То, то аж подпрыгнул на месте, до того обрадовался. Из трех кусков дерева, составленных в щип, Получился такующий глухарь. Раскинутый веером хвост, вытянутая шея, Голова с приоткрытым клювом, Чуть приспущенные крылья, Сидит на сучке, жалко, что не движется. «Что ж, че мне?» — светится Никитка. Тебе, улыбнулся Янис, игрушка на память. Парнишка хотел взять, но вдруг оттернул руки. Нам не можно. Однако побежал домой рассказать родителям и братьям с сестрам об игрушке самоделки Вскоре мимо него будто на ручей прошла Катя, бросила взгляд на дуло губки. Фи, и вовсе не похож. Курица какая-то, так себе. Я не сулубнулся сам себе. Первые слова за несколько дней. Поставил глухаря в избушке на полочку на видное место. Если не берут, пусть хоть любуются. На утро пошел опять к упавшему кедру. Вырезал нужный кусок, из которого хотел сделать подарок девушке. Принёс домой, опять уселся на чурку с ножом в руке. Его тут же окружили дети. Перебивая друг друга, стали предполагать. Что из такой коряги получится? Подходили взрослые, молча смотрели на мастера. и Я не обращал внимания, трудился. Вскоре пришла Катя с корзинкой в руках и предложила. «Кушай, покуда горячее, остынет!» Оттаяла, заговорила, прошла обида. Он, улыбаясь, ей прошел в избушку, присел перед завтраком. «Теперь будет подарок тебе!» Она замерла на месте, привычно волнуясь, теребя кусочек платка, с интересом спросила. «И что такое будет?» посмотришь а, а а мне знать хочется сейчас ты меня прости за то посмотрев ей в глаза сказал я не хотел вырвалась полноте негромко ответила она и шумно облегченно вздохнув заговорила с ним как прежде А у нас и т... телок нынче родился Она рассказывала все новости, что произошли с ней за последние дни, когда они были в ссоре. Высказала накопившееся, снимая с чистой души черноту. Хотела с ним общения, говорила долго, потом вдруг замолчал — Что-то случилось? — оторвавшись от еды, спросил он. — Кабы ты опять выдержала долгую паузу вероятно обдумывая как лучше сказать потом наконец решилась каб бы ты смог принять нашу веру тебе бы разрешили жить с нами для яниса ее предложение что ушат ледяной воды на голову никогда об этом не думал даже в корыстных целях тем более для этого надо было изменить свою лютеранскую веру А это значило предать свой народ. Пошел бы он на это? Да никогда. Он молчал, она тоже. Ждала, что ответит. Так и не дождавшись, молча ушла, не закрыв дверь. Много позже Янец будет вспоминать эту минуту. Сейчас не смог сообразить, что Катя смотрела дальновиднее. После завтрака, все еще находясь под впечатлением ее вопроса, присел на чурку. Снова взял нож вырезать корень. В голове все те же слова девушки. на ответ для себя однозначный – нет. Работал долго. Постепенно в куске дерева стало проявляться туловище, длинная шея, изящная голова – Катя принесла ужин, долго смотрел со стороны, улыбнулась. «Корова, что ли? Али лошадь?» Янис усмехнулся. «Ха-ха! Подожди, когда дело к концу подойдет, увидишь, кто это!» Игрушка была закончена к вечеру третьего дня. Ребятишки крутились возле него, с восхищением рассматривали тонкогрудую косулю. Каждому хотелось подержать ее в руках, но закон не брать ничего от людей с ветру был суров, и они боялись его. Дмитрий улыбался в бороду. «Ладный мастер, кто учил за делью?» «Никто. Сам вот первый раз попробовал. Получилось?» — пожимал плечами Янис. Пришел посмотреть на игрушки Егор, отец Никитки. Катя всегда проходил мимо. Оценил суровым взглядом, покачал головой, подобрели глаза. Хыть, докумекал кумекал. Эй, руки деловые, знамо дела хорош хозяин в доме. Катя была последней, кто увидела косулю. Весь последний день ее держали дома какие-то дела. Пришла к вечеру с ужином. И в нетерпении заговорила с порога. «Кажи свою козулю!» «Вон, на столе стоит», — с улыбкой указал рукой Янис. «Она не моя. Это я для тебя сделал. Видишь, похожа на тебя». «Как то? Меня с козой равняешь?» — возмутилась девушка. «Не сравниваю Она такая же стройная, изящная». Красивая. Катя захлопала ресничками, поняла, покраснела, не прикасаясь, какое-то время любовалась, потом поблагодарила. — Спаси, Христос, пущай тут, и стоит, нам в избу не можно. — А в благодарность за это что мне будет? — присаживаясь к столу, пошутил он. Та смутилась, осторожно подошла ближе, наклонилась к нему и прикоснулась губами к щеке. Тут же отпрянул, стало быстро креститься. Помилуй меня, грешный, спаси меня, грешный. Я не замер, как сидел. Никак не ожидал от нее такого поступка. Голову ударили колокола, на сердце будто пролили кипяток. Молча посмотрел на неё и вдруг боковым зрением увидел в проходе человека. За порогом стоит старец Никодим. Что ему надо? Никогда в такой час не приходил. Увидел, как Катя поцеловала Яниса. Затопал ногами, зашипел змеем, ударил о землю посохом и тут же скрылся за углом. Девушка тоже увидела его в последний момент, Скрикнула от страха, прижала ладошки сначала к груди, потом на лицо, сжалась комочком и осела, где стояла. Я не сскочил, поднял ее, успокаивая, обнял рукой, прижал к себе. Она не отстранилась, как будто ждала его утешения. Тихо заплакала. Пропала я пропала я вовсе теперь меня денные нож на грехи отмаливать заставит ну ну что ты успокойся ничего в этом нет подумаешь щелку раз это у вас ничего а... А для нас то грех великий постояла немного и Легонько отстранилась, положила ему на грудь ладошки, посмотрела в глаза. «Хороший ты! Я я тебя никогда не забуду!» Он хотел схватить ее за плечи, прижать к себе, но она отстранилась. «Пущай меня! Пойду! Может, и свидимся!» И шагнула за порог, как погорный ягненок я не сосел на лавку вот ценаан не было печали теперь меня будут точно считать греховодником никодим все расскажет да еще поольет масло в огонь надо же такому случиться услужил староверам за доброту скажут что чужую невесту хотел увести Посидел, осматриваясь по сторонам. Повторил последнее слово, в голову пришла бредовая идея. «Увести!» Какое-то время думал, уставившись в одну точку. От прилива крови обнесло голову. «А, а почему бы и нет?» Скачал на ногах так, что ударился головой в потолок, заходил по избе. «Что же ты раньше думал?» Затылок как будто ударили оглоблей. А как же Инга? Опять сел на лавку. Напряжение снял с корзинки полотенце зачерпнул кашу в рот. Запил молоком. Тут же отбросил ложку, завалился на нану. Эх, ну и дела. Инга. А с годами время как-то стерло, затушевало остроту тоски по ней. И вдруг появилась Катя. Молодая, красивая, спокойная. Сразу затмила Ингу, как зеленая трава, голую землю. Как надо было поступать в этом случае? Я не сразрывался на две части, будто лучина под острием ножа. Оставшись наедине со своими мыслями, долго думал, что делать. Сделать предложение. Предложение Кате и жениться на ней. Не разрешат родные. Принять их веру? Невозможно. Оставался один выход. Предложить девушке тайно уйти с ним в его зимовье А там будет что будет. Твердо убежденный в своем намерении стал ждать, когда она придет за посудой. Но пришел Дмитрий. Подошел к входной двери, не приветствуя, бросил через порог. Утром на заре поедем на твою заимку, будь готов. И ушел. У Яниса ощущение, будто на него выплеснули ведро с помойами. Кажется, что так постыло еще никогда не было. Представлял, что сейчас про него говорят староверы. Что они сделали с Катей? Как ее наказали. Еще горше было от того, что больше не увидит ее никогда. Однако свидание состоялось. Пришла. Тихонько, крадучись, мягко ступая босыми ногами по влажной земле. Беззвучно отворила тяжелую дверь, переступила порог. «Кто здесь?» Неопределившись в темноте, приподнял голову Янис. «Я это... Катя! Не шуми!» «Катя?» — вскакивая снар, повер... не поверил он. «Как ты?» «Тихо!» — пришла вот. Нашли друг друга руками, встретились ладошками. Он бережно прижал ее к своей груди, обнял, поглаживая по голове, сдернул платок — Удивился мягкости заплетенных в косу волос Она не отстранилась, подняла голову навстречу Я не сношел губы, осторожно поцеловал Ощутил вкус чистой воды, парного молока, мяты, медуницы, ромашки Вдохнул запах скошенных трав терпкой хвои Почувствовал трепет хрупких плечиков, волнующего тела, нежной кожи Долго пил детственный сок сладких губ. Едва не задохнувшись, присаживаясь, потянул ее за собой. Она поддатливо опустилась рядом с ним на нары, подрагивающим голосом попросила. Ради Христа! Не трожь меня! Я пришла не для этого. Небось, не трону. Какое-то время сидели молча. Он ласкал волосы, осторожно целовал глаза, нос, щеки, губы. Она, наслаждаясь прикосновениями, ответно дотрагивалась до лица дрожащими пальчиками. Голова кружится, как лечу куда-то, прошептала Катя, цепляясь за рубашку. Держись за меня крепче, прошептал он. Еще сильнее прижимая ее к себе. Хорошо с тобой. Будто на вовсе в теплом молоке купаюсь. И мне. Опять замолчали, томимые близостью друг друга. Тебя утречком домой спровадят. Знаю, Дмитрий приходил, уже сказал. Я как узнала... Так решила к тебе убегнуть. На меня матушка федосея эпитимию наложила. Месяц листовки читать, на коленях стоять, грехи замаливать. На ночь в келье оставили, а я... Я тихонечко через крышу вылезла, да по огороду через забор. А вдруг хватится? Ну и пущай. Зато хоть немножко с тобой побуду. «Смелая ты! Какая есть!» «Раз смелая, будешь со мной жить?» Выдержав паузу, предложил Янис. «Как жить-то?» Встрепенувшись, оторвалась от его груди Катя. «У меня на зимовье. Вот прямо сейчас давай убежим». «Без согласия?» М «Да. Все равно тебе отец и мать не разрешат за меня замуж». «Нет, не можно так без божьего разрешения и согласия родителей. Вот как бы ты принял нашу веру, тогда было бы все по-другому». «Я тоже так не могу». Замолчали. Он опять бережно прижал ее к груди, и девушка тяжело вздохнула. «Как же твоя невеста...» Опять отстранившись, вдруг спросила она, и, не дождавшись ответа, сукоризной продолжала. — Ишь как! Я сейчас пойду с тобой, а потом ты меня на нее променяешь. — Как я могу? Я даже не знаю, что с ней сейчас. Может, замуж вышла. — А коли не вышла. — Все равно с тобой буду, если ты решишься. «Рано или поздно, все равно, мы их своим выйдем. Там тебя примут с добром, отец, матушка. В нашу веру перекрестишься», — сказал Янис и не поверил своим словам. «Слишком все запутано». «Нет, милый, не могу я так в грехах быть. Меня же не простят за непослушание. И как потом жить?» Да и не буду я принимать вашу веру, так как она неправедная. Лишь одна наша, старообрядческая верна, перекрестилась в темноте. И это будет мое последнее слово. Я не спромолчал, понял, что Катю не переубедить, так как и не найти выхода из положения. Опять приласкал ее, долго целовал. Осторожно спросил. Тебя осенью замуж хотят отдать? Пойдешь? Как тятечка скажет, тяжело вздохнула она. Может, свидимся когда, осторожно спросил он. Я приду. Когда? встрепенулась Катя. Рука заживет ближе к осень. Где? Давай там, на покосах. «Как же мне знать, что ты пришел?» «Как лист начнет желтеть, смотри в ту сторону, я дым пущу». «А ну, как другие заметят, скажут, чужие проверят». «Тогда тряпочку привяжу красную к жердям, там у вас за огородами». «Хорошо», — воскликнула девушка и прижалась к нему покорно, обвела шеи руками. «Ждать буду». Вдруг за стеной раздались шаги, тяжелые, быстрые. Дверь распахнулась. «Выходи!» — загремел злой голос Егора. И они с Икатей вскочили, вышли на улицу. Перед ними с факелом стоял отец Дмитрий и матушка Федосия. Смотрят строго, будто убить хотят. «Домой скоро!» — крикнул Егор дочери. Катя побежала в темноту. Отец подошел к Янису вплотную, тяжело посмотрел в глаза и глухо выдохнул. «Было что?» «Нет». «Мотри у меня! Шкуру спущу!» И ушел вслед за дочерью. Вместе с ним ушла и Федосия. «Что же ты так...» После некоторого молчания спросил Дмитрий. Мыть к тебе душой, а ты... Ничего не было, мы так сидели, разговаривали. Ночью? С молодой девицей? Ты что, муж ей? Нет, подавленно ответил Янис. Люба она мне. Собирайся. «Поедем в ночь!» И ушел за лошадьми. Янес, как побитая собака, вошел в избу. Надел бродни, куртку. Больше у него и не было ничего. Вышел на улицу, сел на чурку, слушая ночь. Вскоре от реки пришел Дмитрий, привел коней. Вместе подошли к его калитке. Он вытащил уздечки, седла... Оседлав помог Янису сесть. Закинул за спину карабин, скачал сам, тронул уздечку. Поехали. Мимо черных, без света домов. Казалось, что деревня спит, однако Янис понимал, что все смотрят им вслед, перекрещивая путь. Спаси Христос! Избавились от человека с ветру. Дмитрий правил к дому Яниса напрямую, через низкий перевал. Так же, как он добирался сюда со сломанной рукой. На рассвете переплыли реку, направились вверх по течению. Всю дорогу Дмитрий молчал, изредка бросая редкие фразы. Перед обедом прибыли к заимке Яниса. Их встретил Андрей. Все это время он жил здесь, смотрел за хозяйством. В зимове не заходил, продуктами и инструментом не пользовался. Построил неподалеку от ключика временные из коры ели балаган. Спал и ел отдельно. Немного удивившись их появлению, радостно улыбнулся, посмотрел на брата и нахмурился. После непродолжительного разговора они тут же уехали. Перед тем, как тронуть коней, Дмитрий бросил через плечо. Встречаться будем, как прежде, где лодка. В деревню боли не приходи. Спасибо, мужики, за все. И там, в деревне, передайте мою благодарность. Дрожащим голосом знак прощения воскликнул Янис. Я вам доброту никогда не забуду. Спаси, Христос! Отозвались оба через спины и скрылись в пихтаче.